Поезд шел сплошными лесами, возникали и мгновенно исчезали позади то подсвеченные закатным солнцем меднокожие кондовые сосны, совсем как на Волгалле, то глухие заросли темной, почти черной лиственной зелени, а то вдруг поезд вылетал на большую прогалину и в глаза ударял вечерний свет. Купе наполнялось золотистой искристой дымкой, Чуть сплющенный багровый сгусток солнца Повисал между зубчатой грядой горизонта И низкими лимонно-серыми облаками Тогда казалось, что даже через толстые зеркальные стекла Доносится в купе запах нагретой солнцем сосновой коры Свежей весенней зелени, пропитанных шпал и паровозного дыма Мгновенное видение исчезало В вагоне становилось почти темно, мимо окон вновь неслась сплошная мелькающая полоса. — Что ли свет включить? — с сомнением спросил Берестин. — Не стоит, так лучше отозвался Рычагов. — Приятно, лес за окнами, солнце вот. А я два месяца вообще дневного света не видел. — Что, даже на допросы не водили? — тоном знатока спросил Андрей. — Днем не водили, все по ночам. А окно в камере синей краской замазаны И после шести утра спать нельзя. А приводили с допросов в полшестого. Только зарядкой выручало. Я, когда в Китае был, научился. Почти без внешних движений, а все мышцы разминает, как хороший татарин в сандунах. Слушай, давай не будем про это. И я в тюрьме три месяца до... «Вас у благи три года. Так и будем друг друга развлекать?» «Вы правы, не будем. Давайте о приятном». Рычагов едва заметно улыбнулся, будто действительно представил что-то приятное. Впрочем, после встречи с женой он сильно изменился и опять стал похож на того Пашу, которым был в свои недавние лейтенантские и полковничьи годы. На вагонном столике громоздилась исконная русская дорожная пища. Жареная курица, Лена постаралась, Берестин, как увидел эту курицу, так прямо изумился. Баночка паюсной икры, твердокопченая колбаса и купленные на придорожных базарчиках отварная картошка, соленые огурцы, розовое сало. И то, что к такой закуске полагается тоже имелось. Наливали они понемногу, отпивали по глотку, чтобы растянуть удовольствие и возможность неформального общения, но больше половины бутылки московской уже одолели. Я, товарищ командующий, вот о чем думаю. Я с ним последний год очень часто встречался. Видел, что он старается сделать все возможное, чтобы подготовиться к войне. Но в то же время войну он себе представлял совершенно не так, будто она должна вестись не с настоящим противником, а с таким воображаемым, который будет делать только то и тогда, что нам нужно. Ни Холхенгол, ни Финская на него никак не повлияли. Отчего он и на Жукова так взъярился, когда тот Павлова раздолбал. Хотя сразу после игры Павлова немедленно снимать надо было». Ему не фронтом, ему полком только-только командовать на расстоянии прямой видимости. Я погорел как раз за то, что пытался принимать немцев всерьез. Не зря Берия говорил, что Сталина больше всего возмутили мои слова насчет того, что мессершмиты — лучший Ишаков. А сейчас товарища Сталина будто подменили. Неужели понял? И опять Рычагов непроизвольно оглянулся — «Не стоит ли за спиной кто?» Берестин коротко хмыкнул. Рычагов поднял на него глаза, но ничего не спросил. Продолжал свое. «И мне приказано сейчас сделать то, что я безуспешно пытался делать тогда, когда это было гораздо более возможно!» «Я советую тебе, Павел Васильевич, в такие дебри не лезть. Считай, что не зря доказывал свое». Кое-что и запомнилось. Товарищ Сталин слишком долго слушал Берию и Ворошилова с Буденным, а они умели говорить то, что ему хотелось слышать. «Кавалеристы!» Это прозвучало как грубое ругательство. «Теперь, похоже, он решил жить своим умом. Ну и слава Богу! Но мы с тобой, исполнители, вот и давай порассуждаем, что еще можно успеть, исходя из реальности». «Что ты предлагаешь сделать в первую очередь?»